Глава восемнадцатая Через пару дней все успокоилось, и жизнь вошла в привычную колею. Уроки шли своей чередой, расписание никто не менял, никаких настойчивых расспросов не было, ни со стороны учеников, ни со стороны преподавателей. На Айру вскоре перестали коситься, вспоминая ее оглушительный успех на земле. За спиной исчезли взволнованные шепотки, одноклассники прекратили поспешно отводить глаза, когда она просто проходила мимо, и не таращились украдкой за спину, когда она по привычке усаживалась за последнюю парту. Айра даже понадеялась, что все забудется и как-нибудь обойдется. Но не тут-то было. Именно в тот момент, когда она, наконец, успокоилась и расслабилась, грянул гром. В тот день она дольше обычного просидела в оранжерее, возясь с новым любимцем. Игольник оказался Диво живучим, уверенно цеплялся корешками за любую почву, был крайне неприхотлив и, похоже, желал откормилиться только одного, чтобы она как можно чаще была рядом и хотя бы изредка осчастливливала его поливом. Он не привередничал, как листик жадно впитывал любую влагу, уверенно набирал рост, и всего за сутки вырос почти вдвое. Более того, рядом с первым начали проклевываться еще несколько зеленых росточков, а на одном стебле уже появились зачатки крохотных шипиков, которые временами начинали до смешного напоминать молочные зубки у маленького звереныша. Леди Дервага сказала, что так и должно быть. Во взрослом состоянии игольник порой достигает высоты двух, а то и трех человеческих ростов. Растет, как правило, кустами по 10-15 стеблей. Невероятно быстро превращается в сплошной зеленый плетень и уже с первых недель обзаводится внушительных размеров колючками, внутри которых находятся особые железы, Выделяющий сильный яд. Не смертельный в большинстве случаев, а лишь обездвиживающий жертву. Но в тех ситуациях, когда доза оказывается слишком большой, человек может и умереть. Собственно, именно поэтому Игольник был уничтожен почти на всей территории Лигерии и вообще четырех королевств. А в первозданном виде сохранился лишь в одном месте. На границе охранного леса со временем превратившись для него в своеобразный живой барьер, за который не было ходу ни конному, ни пешему, ни даже крылатому. Особенно магам, которых Игольник с поразительной точностью опознавал и, будучи единственным хищником среди растительного мира, с немалым удовольствием убивал и высасывал их силу подчистую. Айра с любопытством следя за стремительным ростом нового питомца в это охотно верила. За то время, что она успела с ним, за ним подглядеть, ей все время казалось, что растения начинают активно шевелиться лишь тогда, когда она рядом. Более того, при ее приближении он охотно разбрасывал в сторону толстые мясистые листья, распушаясь словно хвост у белки. А когда уходила, Печально прижималась их к стволу, взамен выставляя наружу еще тонкие, но уже острые иголки. Она не боялась пораниться. Честно говоря, вообще его не боялась. И даже мысли не держала о том, что может пострадать. В отличие от травницы, мудро оставившей опасное растение на помощницу, Айра охотно возилась в земле, поливала рыхлила, удобряла, подвязывала, бесстрашно отодвигала колючие иглы и расправляла тяжелые листья, когда ей казалось, что они неправильно формируются. И, в общем-то, совсем не тяготилась новыми обязанностями, особенно радуясь тому, что при каждом удобном случае, то есть когда госпожа Дервага покидала оранжерею, К ней присоединялся кер, к которому, к слову сказать, и капризный листовик, и суровый игольник не испытывали никакой антипатии. В тот день Айра как раз закончила с поливкой и, подхватив крыса, заспешила на урок по огню. Господин Оге, она знала, ужасно не любил, когда на его занятия опаздывали. Поэтому девушка накрыв удобно устроившегося на, его, на ее руках Кера полой длинной мантии, торопилась. Оставаться в оранжерее он не захотел, но выпускать его во двор среди бела дня, когда ученики еще не разошлись после обеда, она тоже не рискнула. Поэтому решила, что будет лучше донести метаморфа до, до корпуса самой, а там уже ненадолго расстаться. К тому же в последние дни он все с большей неохотой стал отпускать ее на занятия. Подолгу крался следом, просительно пищал, цеплялся за мантию и упорно лез на руки, внезапно разлюбив одиночество. И только приближение кого-то из преподавателей, вкупе с неподдельным страхом хозяйки, заставляли его поспешно ретироваться. Правда, как только она оставалась одна, он немедленно возвращался. Вот и сейчас, едва Айра повернулась к двери, Керу упруго подпрыгнул и юркнул ей за пазуху, немедленно затаившись и настороженно засопев. Девушка не стала возражать. Но, выйдя из оранжереи и почти сразу наткнувшись на прогуливающуюся Аранту под руку с подружками, возле которых неизменно обнаружился Грей Асграй и молодой сивил Онтарио, она нерешительно замерла. Плохо то, что двор был сравнительно небольшим и длинным, узким, будто коридор в учебном корпусе. Не свернуть, не укрыться нигде, не говоря уж о том, что появление на нем любого действующего лица немедленно бросалось в глаза. — Ого, какая встреча! Мило оскалился Асграев, тут же покинув приятеля и целеустремленно двинувшись к Айри. Та быстро огляделась и прикусила губу. Вот незадача. Вокруг ни одной живой души, кроме Аранты, Зиты, Сетавы и Сивила. Никаких свидетелей, никаких защитников и покровителей. Только он и она. Одни. Вернее, почти одни, одни. но присутствие Аранта никоим образом не могло повлиять на исход теплой, дружеской беседы, о чем Айра, конечно же, прекрасно догадывалась. Она с досадой покосилась в сторону знакомого закутка, но тут же поняла, что не успеет. Ее непременно заметят и догонят. Бежать обратно в оранжерею глупо и трусливо да и не помогут ей листик с игольником. Остается надеяться только на себя и на Кера, конечно. «Чудный денек, не правда ли?» Издевательски поклонился Грей, с удовольствием видя замешательство на ее лице. «Просто изумительная погода для доверительной беседы. Вы согласны со мной, леди?» Айра покачала головой. — Для хорошей беседы, быть может, но уж точно не для беседы с тобой. — Что такое? Фальшиво удивился он, краем глаза подметив, как в стороне понимающей улыбнулась Аранта. — Вам не нравится наше общество, леди? — Нет. — А должно? — Ой, как грубо и некрасиво. Впрочем, нет, я просто забыл. Вы, наверное, не умеете иначе. — Воспитание, видимо, не позволяет. Айра почувствовала раздражение. — Если воспитанием теперь называют плохо завуалированное хамство, то ты прав. Подобному меня не учили. А вот тебя, я смотрю, обучали очень хорошо. Настолько, что ты даже не даешь себе труда хоть немного сдерживаться в присутствии подружек. Грей подошел почти вплотную и недобро прищурился. — — Кажется, ты слишком много о себе возомнила после небольшого успеха у Леграна. — Зато тебе, похоже, этот успех не дает покоя. — Отнюдь. — Но это не значит, что я забыл лир. Айра почувствовала, как беспокойно шевельнулся под мантией Кер и сжала зубы. — Не сомневаюсь, что ты до сих пор помнишь. Говорят, подобные тебе отличаются склонностью к избыточному самомнению и чрезвычайно болезненно переносит его ущемление, как, впрочем, и ущемление любого иного из своих сомнительных достоинств. — Ты на что это намекаешь? — вкратчиво поинтересовался Азграйв, яростно сверкнув глазами. Однако, если он хотел ее напугать, то здорово просчитался. После бархатного рычания вампа Айре уже ничто не было страшно поэтому все его усилия казаться грозным и смертельно опасным, заставили ее лишь пренебрежительно фыркнуть. — На то, на что у тебя только хватит воображения, но поскольку оно, как я понимаю, довольно скудное, то можешь не беспокоиться. Я сказала лишь то, что сказала, не больше, но и не меньше. — Что такое, Грей? С мягкой улыбкой осведомилась Аранта, подойдя к Кайре со спины. Наша маленькая мышка уже посчитала себя тигрицей. Не твое дело, сухо отозвалась Айра, крепче прижимая к себе крыса и делая движение, чтобы уйти. Не так быстро, дорогая, тут же переградил ей дорогу Зира на парусь неприятно улыбающейся Итавой. Кажется, пришло время задать несколько насущных вопросов и расставить все по своим местам. Айра не успела ответить. В тот момент, как к ней протянул руку Сивил, собираясь придержать за плечо, у Кира, наконец, лопнуло терпение. Воинственно вздыбив шерсть, метаморф грозно заворчал и, высунув морду из-под мантии, негромко, предупреждающе зашипел. Сверня глазами сгрудившихся вокруг учеников. Аранда тут же отпрянула. Ррам! ряфнул Кер, вынудив отшатнуться остальных, и выбрался наружу уже весь. Здоровенный, взъерошенный, с хитро оскаленной пастью и горящими неподельной яростью глазами. Вот-вот набросится. Крыса! Девушки с визгом отпрыгнули на безопасное расстояние, и даже парни инстинктивно отступили на шаг. Но метаморф не кинулся, только насупился еще больше, заметно разросся, раздулся и обнажил внушительные, совсем не крысиные клыки. «Крыса!» «Какая еще крыса? Вы чего кричите?» донесся от входа в корпус удивленный голос Леры Десигона. — В Академии нет никаких крыс. Айра тут же переменилась в лице, торопливо набросив на Кира мантию. Но и Тава, яростно ткнув в нее пальцем, а остальные дружно подтвердили. — У нее крыса, самая настоящая, огромная и злобная! Айра побледнела. Но крыс оказался умнее. Досадливо пискнув, он юркнул ей за пояс, ловко спрыгнул на землю, пользуясь тем, что все взгляды обратились в сторону быстро приближающегося преподавателя. Затем насторожно попятился, до последнего прячась в тени хозяйки, и наконец молнией шмыгнул в ближайшие кусты. Умудрившись при этом проделать все так быстро, что даже Айра поняла, что случилось лишь тогда, когда Мергеда Сигон подошел вплотную и сварливо поинтересовался. — Ну, что тут у вас за шум? — У нее крыса! — обвиняюще показала на Айру Аранта. Куратор изумленно приподнял брови. — Что? — Крыса! — подтвердили и Тава, и Зира. Самая настоящая, злобная и кусачья. Чуть на нас не набросилась. Лерда внимательно посмотрел на Айру. — В самом деле? И где же она, позвольте спросить? Та только развела руками и промолчала. — Под мантией прячется! — фыркнула Аранта. — то... Но он до того здоровый, что даже я испугалась. В жизни таких огромных не встречала. Настоящее чудовище. — Поднимите мантию, леди! — вежливо попросил учитель, все еще не веря. На что Айра послушно распахнула полы накидки и продемонстрировала пустые руки. — Это правда? С вами действительно была крыса? Она обреченно вздохнула. — Была. — Что? — Была. — повторила девушка, виновато опустив глаза. — Но уже убежала. Он у меня не выносит громких звуков и очень не любит посторонних. — Вот как? Лерда Сигон странно поджал губы, разглядывая понурившуюся ученицу. — А вы знаете, что пронос живых существ на территории Академии строго запрещен? — И что вам запрещено держать при себе домашних животных? — Да, Лер. «Но я не приносила его сюда, и он не является домашним животным». «Что значит, вы не приносили его?» «А как я могла это сделать, Лер?» Резонно возразила Айра. «Вы же сами видели. У меня с собой даже вещей не было, не то что крысы. Ни платья запасного, ни башмаков, ни плаща. Вы же стояли рядом. Я едва на вас не упала». Мака озадачно нахмурил брови. Верно. Тогда где вы его взяли? Он здесь живет. В Академии нет, крыс, машинально повторил учитель. Нет, молча согласилась Айра. Но Кер не крыса. Вот только вам я этого не скажу. А слух ответило совсем другое. Простите, Лер, но я впервые увидела его только здесь. В академии. В своей комнате, если точнее. Когда я туда вошла, он там уже жил. Причем давно и, по-видимому, неплохо. Мне показалось, что будет несправедливо его выгонять, И я не стала. А он со временем привык и перестал убегать. Так все и вышло. Маг недоверчиво покосился, но не почувствовать правду он не мог. Все было ровно так, как она говорила. И это значит... значит... Лер Меркев вдруг сморщился. — Ладно, с крысой потом разберемся. Это не самая важная проблема. Леди Айра, я искал вас совсем по другому поводу. Идемте, вас хочет видеть магистериус Альварис. — Как? — искренне опешила она. — Прямо сейчас? — Именно. Поэтому советую поторопиться и не заставлять его ждать. Грей Асграев недуменно переглянулся с подругой, но та только пожала плечами. Мало ли, зачем эта замухрышка могла понадобиться директору академии. Если он, он за целый месяц не проявил к ней интереса и не пообщался один на один в своем кабинете, как со всеми остальными, значит, не посчитал нужным. Или же решил, что она того не стоит. А раз надумал сделать это только сейчас, значит, случилось что-то из ряда вон выходящее, что Лер Сигон э, примчался за ней лично, да еще в припрыжку. Вон как-то встревожился. Может, она что-то натворила? — Поторопитесь, леди. С ноткой раздражения повторил куратор. — Я не намерен стоять тут целый день, дожидаясь, пока вы соизволите явиться к директору. — Простите. — опомнилась Айра. — Я просто не знаю, куда идти. — Я знаю. Для того и пришел. Без меня вы будете полгода плутать, пока найдете его кабинет. Так что забудьте про занятия и следуйте за мной. В приемной директора Академии Айра раньше действительно не была. Точнее, она вообще никогда не заходила на территорию главного корпуса, где размещались кабинеты преподавателей и собственного магистериуса, Восточный корпус, она знала, традиционно отводился для девушек, обучающихся в первом курсе. Западный, разумеется, был отведен для юношей. В центральном размещались учебные классы, библиотека, столовая, тренировочный зал и куча подсобных помещений. Плюс где-то там, за замагиченной стеной, размещались многочисленные корпуса для старшекурсников. Особенно для вампов, виаров, а, возможно, еще для кого-нибудь, о ком Айра пока не имела ни малейшего представления. Неудивительно, что она оглядывалась с любопытством, а про себя искренне поражалась тому, что директор, против обыкновения, до сих пор не соизволил пообщаться с ней лично, как говорят, тут принято. По крайней мере, она так и не поняла, так она поняла из обрывков разговоров однокурсников. Впрочем, он уже видел их всех в день зачисления, который для отпрыска знатных родов проводился чуть раньше, чем для простых смертных. Айр же в тот день памятный, как всегда, явилась самый последней, когда магистериус уже сказал вступительное слово, ученики разошлись по корпусам, а основной состав курса был утвержден. Так что вполне вероятно, уважаемый Лер Альварес, возглавляющий академию, вот уже 40 лет, просто не нашел для отставшей ученицы времени, и теперь всего лишь хотел восполнить этот пробел. Как и пообещал Лер Мерге, Айра довольно быстро заплутала в хитрых переплетениях коридоров, лестниц, залов и туннелей. И хотя Лер до сигон шел уверенно, в какой-то момент она справедливо заподозрила, что весь этот запутанный лабиринт был создан магистериусом намеренно и лишь с одной целью, чтобы настойчивые и вечно любопытные адепты не приставали к нему со всякой ерундой. В то время как сам он наверняка пользовался другими способами войти и выйти из своего кабинета, потому что хождение пешком по всем этим коридорам отнимало бы у него слишком много времени. Честно признаться, без проводника Айра ни за что бы не нашла бы туда дороги. Но куратор уверен, уверенно ориентировался в этом лабиринте и довольно скоро подвел ее к тяжелой деревянной двери, украшенной скромной табличкой. Альварис Альдемора, архимаг, директор Академии Высокого Искусства. Айра, внутренне поежившись, тихонько вздохнула, И, понадеявшись на лучшее, следом за решительно толкнувшим створку куратором, вошла внутрь. Кабинет оказался на удивление небольшим, всего 10 на 10 шагов, что для мага такого уровня, как Лер Альварес, было сущей мелочью и считалось чуть ли не верхом скромности. На полу был брошен не первой молодости ковер поразительно тонкой работы. На каменных стенах, там, где не стояло высоких шкафов с книгами, висели многочисленные портреты, видимо, великих магов прошлого. Напротив двери двумя круглыми глазами сияли яркими солнечными лучами два больших окна, без решеток и занавесей. А прямо по центру возвышался внушительных размеров стол, на котором без труда уместилась бы вся немаленькая библиотека собранная в кабинете директора. Самого его Айронь узнала сразу, по горделивой осанке, чеканному профилю, как на монетах с ликами королей древности, и потому, что он сидел за тем самым огромным столом, на которое она сразу обратила внимание. Архимак оказался отнюдь не старым, Убеленным сединами и готовым рассыпаться одной части от малейшего мгновения ветерка стариком. Напротив, он выглядел подтянутым, полным сил, по виду лет пятидесяти не больше, имел небольшую русую бородку и такие же русые волосы, в которых едва-едва проскальзывали редкие седые волоски. В то же время лицо у него было волевое, решительное. Совсем не как у размягшего от возраста старика. А ведь он только академией руководит уже около сорока лет. Нос истребиный, какой-то хищный. Лоб высокий, красивый. Губы тонкие, умеющие складываться и в многозначительную улыбку, и в коварную смешку. А взгляд умный, цепкий и такой пронзительный, что натолкнувшаяся на него с порога Айра неуверенно замерла и довольно долгое время не замечала, что в комнате они далеко не одни. Только когда за спиной с тихим стухом, стуком закрылась дверь, она вздрогнула и очнулась от наваждения, вызванного первым впечатлением от встречи с директором. А потом огляделась и с недоумением уставилась на многочисленную аудиторию. — Здравствуйте! — неуверенно сказала Айра, запоздала, увидев Лера Леграна, сидящего в глубоком кресле по левую руку от нее. Рядом, в таком же кресле, выседала леди Беломора, чуть дальше — госпожа Матиса Дервага и Лер Иберия. По правую руку с комфортом устроился господин Оге на пару со своим страшноватым любимцем. И туда же, после короткого приветственного кивка, сел Лермерген, оставив растерявшуюся ученицу стоять посреди кабинета в полном одиночестве. Последнее же кресло пустовало, и Айра на долю секунды даже подумала, что это для нее. Больно уж странно сейчас смотрелись собравшиеся на освещение маги. Однако торопиться она не стала. Постереглась садиться без разрешения, и, как оказалось, очень правильно, потому что буквально через мгновение дверь за ее спиной снова распахнулась, обдав порывом, хо... порывом холодного воздуха, а затем мимо прошел еще один посетитель. Прошу прощения, задержался. Скупо бросил он на ходу, едва не задев айру плечом. Прошагав через весь кабинет, опоздавший Макс негромким стуком поставил что-то на стол директора и забрусив за спину полу длинного черного плаща, плаща анимантии, безо всякого приглашения сел на свободное, самое дальнее от входа кресло. Айра присмотрелась к невеже и почти сразу с удивлением поняла, что этого человека никогда прежде не видела ни в коридорах Академии. Ни на занятиях, ни на портретах в холле. Более того, вдруг осознала, что он странным образом отличается от всех остальных. В первую очередь тем, что был довольно молод. Быть может, даже моложе Лера до Черноволос. Причем волосы у него были настолько черны, что аж отливали в синеву. И невероятно бледнокож но не той мертвенной, наводящей ужас бледностью, как у встреченного недавно вампа. Нет, его кожа словно бы светилась изнутри, будто у попавшего под магический светильник светляка. И она так резко констатировала с цветом его волос, настолько сильно оттеняла черный камзолом и длинным плащом, что неподготовленного наблюдателя поневоле бросала в дрожь. Но что поразило Айру больше всего — это его глаза. Невероятно холодные, пронзительно синие и совершенно бесстрастные. Почти как у Лералеграна иногда. Да и вообще надо сказать, что в чем-то они были неуловимо похожи. Будто текла в незнакомом магии щедря премисельфеской крови. Несмотря на густую шевелюру, будто в противовес длинноволосому эльфу, Остриженная до неприличия коротко. Ее бездонный черный цвет, тогда как у учителя по земле она была нежно-золотистого оттенка, суровые черты, лишенные всякой мягкости и заманчивой привлекательности и разительные отличия в одежде. Но все же проскальзывало что-то такое в форме бровей, в правильном носа, овале лица, разрезе глаз и совершенных очертаний поджарых, будто с досады губ. Что наводило на мысли о высоком народе. Причем, судя по выражению крайнего неудовольствия на лице Леры Леграна, догадка Айры была верна. Незнакомый маг был полукровкой. Правда, не обязательно во втором или в каком-то далеком поколении. Несомненное сходство прослеживалось слишком явно, чтобы не обратить на него внимания. Вот только не исходила от эльфа такая аура несомненной властности и тщательно скрывая скрытые угрозы. Не пылала она еле сдерживаемой силой, не хотелось его присутствии томно опускать глаза или смущенно розоветь. Нет. Этот новый маг был человеком. Несомненно, человеком, жестким, решительным, волевым и целеустремленным, как отточенный клинок, как возведенная эскобар балета, как вечно готовый к бою меч, который нужно только выхватить из ношин. И впечатление это было так сильно, что айра инстинктивно отступила на шажок. — Мастер в экран, — уважительно кивнул в сторону новоприбывшего директор, и тот коротко наклонил черную голову. — Благодарю, что вы откликнулись на мою просьбу. Дело действительно важное и требует вашего присутствия, как опытного охранника. Хотя бы потому, что больше вас о Занде не знает никто. — Что? Кто? Мастер? Да еще и охранник Занда? Девушка искренне опешила. — Вот это мастер? Значит, он боевой маг из тех, о ком по всем четырем королевствам ходит столько легенд? Он? Такой молодой? Она изумленно распахнула глаза, рассматривая незнакомца так пристально, что это граничило с дерзостью. Но Лервик кран проигнорировал ее любопытство, словно совсем не увидел и не толкнул только что при входе. Так мельком скользнул холодным взглядом и равнодушно отвернулся. — Прошу прощения, коллеги, — повторил он и кивнул на стол директора. — Мне пришлось немного повозиться с этим экземпляром, чтобы доставить его сюда целым и невредимым. Айра машинально проследила за его взглядом и оторопило признала свой подросший игольник, который оказался зачем-то вынут из земли, заключен в прозрачный магический колпак, и, судя по грозным, в топорщенным шипам, явился сюда явно не в добровольном порядке. Иными словами, мастер Викран его бесцеремонно вынул из коробки, без особого пиетита подвесил в воздухе, мудро обезопасил себя от его колючек. Она даже не знала такого заклятия и бестеремонно приволок в кабинет директора, не считаясь ни с кем и ни с чем. Девушка бросила на мага сердитый взгляд. Зачем? Она этот игольник столько времени устраивала, гадает, где ему понравится больше. Поливала, растила, заботилась. А он взял и все испортил. Будто не мог просто попросить. Ого! Это то, что мы думаем? с интересом присмотрелась к растению леди Беламора. Лер Викран спокойно кивнул. «Да, это несомненный игольник, причем самая агрессивная его разновидность, с которой у нас в свое время возникало немало проблем. Игольник колючий, он же шипогон, он же мертвый колос или просто мертвяк, коренной обитатель Занда, его естественный защитник и сторож». Абсолютно зависящие от своего окружения, намертво привязанная к нему и не выживающая нигде, кроме окраин Занда. Подтверждаю, оборонила лидер Дервага, кинув мимолетный взгляд на недоубивающую Айру. Игольник, причем живой, активный и неплохо себя чувствующий в моей оранжерее. Господин Оги задумчиво потер переносицу внимательно изучая необычное растение, от которого даже на расстоянии ощутимо тянуло смертельной угрозой. А потом все-таки уточнил. Ядовитый, насколько я понимаю. Безусловно. Снова кивнул Лервик в экран. От укола одного шипа обычный человек впадает в долгую неподвижность, которую невозможно снять ничем, кроме отвара корней этого растения. От двух теряет сознание. От трех умирает в течение нескольких минут. Причем шипами игольник иногда выстреливает так далеко, что способен поразить цель на расстоянии в паре десятков шагов. Поэтому в избежание неприятных сюрпризов я взял на себя смелость вас обезопасить, коллеги. Айра увидела, как скривился при этом Лер-Легран и подумала, что он, кажется, с трудом терпит присутствие боевого мага. А вот последнего такая реакция, похоже, нисколько не тронула. Сидит себе и в ус не дует. Впрочем, у него нет усов, так что он просто не обращает на раздраженного эльфа никакого внимания. И, кажется, Лера Леграна это злит еще больше. — Благодарю за заботу, мастер де солер. Солен, — вежливо кивнула леди Беламора. Но зачем вы его сюда принесли? Насколько я понимаю, ваша последняя поездка к Занду закончилась успешно и обогатила коллекцию Лереса Дервага еще одним уникальным экземпляром. Боевой маг неожиданно усмехнулся. — Вообще-то нет. Этот уникальный, как вы выразились, экземпляр появился на свет совсем недавно. Дня, ну, скажем, три или четыре назад. — Вообще-то два. Сухо поправил его эльф. «Ну, значит, два. Хотя по размеру я бы сказал, что побольше. Но дело в другом, леди Беломора. Он пророс из зерна, привезенного из Анда почти десять лет назад. Причем это случилось здесь, в Академии, по неясной для меня причине. Более того, он не только пророс, но и продолжает расти дальше. И, судя по всему, скоро начнет размножаться». А чем нам это грозит, вы все прекрасно представляете. В кабинете повисла напряженная тишина. — Собственно, это и есть та причина, по которой я вас собрал, коллеги. Неожиданно встала из-за стола магистериус Альварес. Точнее, одна из причин. Главная. А вторая состоит в том, что я, в отличие от вас, только вчера вечером узнал о том, что у нас есть лишняя ученица. Айра вздрогнула от множества воснувшихся в нее удивленных взглядов и звучно взвокнула.